Мысли и чувства у него были какие-то не городские, не прежние. Показалось на миг, что полностью сумел влезть в шкуру первобытного человека. Идёшь себе с оружием, впереди женщины тащат добытое тобой мясо. Одна женщина твоя, а другая готова, только мигни. И не ранен никто, а в неизвестном отдалении враги кучкуются. И поступить с тобой готовый совсем по первобытному, как и ты с ними, если честно. Странные ощущения, то ли пугающие, то ли возбуждающие. Решительно не верится, что где-то там, за горами, за долами, машины по асфальту ездят, дома многоэтажные стоят, женщины в платьях ходят и духами пахнут. Больше всего он жалел об утащенном доктором бинокле. Всё остальное штука наживная. Однако он и без бинокля усмотрел сквозь деревья с вершины округлый, смахивающий на погребальный курган сопки некий предмет глухой тайгине свойственный совершенно. Посредине великой полянки стояла грязно-зелёная цистерна с широкой горловиной. Судя по виду и габаритам снятое с шасси армейского бензозаправщика. И никакого шевеления рядом, никаких палаток. Оставив женщину в чищобе, он сделал вокруг полянки два круга, но не засек никаких двуногих. Тогда, не таясь, вышел на прогалину. «Цистерны точно, с бензозаправщика. Вертолетом, должно быть, сюда и закинули». Выстуков её кулаком, Мазур определил, что она полнёхонька на 2/3. Обшарив прогалину, быстро нашёл в кустах алюминиевую лесенку, по высоте как раз подходящую, чтобы добираться до горловины. В противоположном конце поляны там и сям углубления, и наисовсем свежие, даже не успело пожухнуть, вмятые колёсами вертолёта трава. Выходит, набрёл на аэродром под Скока. «Зачем, если такой вертолет способен дотянуть от заимки до пижмана, не опустошив до сухобаков?» Ответ простой. Вполне возможно, вертолет неустанно кружит над тайгой, прочесывает по квадратам, вооружившись каким-то из детекторов. Сам Мазур на месте Прохора так бы и поступил. Погонял бы вертушку дней несколько, не полагаясь на минные поля и засады. Таковых не может оказаться много. Но ну, о вертолёте они ни разу не слышали от того, что он прилип к какому-то другому месту. Неправильно подсчитали на займке, они тоже не боги и не демоны. Невыносимо хотелось поджечь к чёртовой матери цистерну, но противнику существенного урона это не нанесло бы, а вот маршрут мазура безусловно выдало Пришлось ретироваться. Отступая в тайгу, он вновь вспомнил о задумке с пожаром. Где умный человек прячет лист? В лесу. А когда лучше всего улепетывать? Да посреди окружающего переполоха. Окончательно он укрепился в своем решении, когда вышли к откосам. Мазур и раньше подозревал, что они идут по плоскогорью метрах вверх. в 300х от присловутового уровня моря опыт старого подводного плавца подсказывал по едва уловимому изменению давления на барабанные перепонки на суше принцип тот же, а то и в полукилометре. Теперь убедился точно. Все эти дни они шагали по протяженнейшему плато и вышли к скалистым сопкам, кое-где и вовсе безлесным. За сопками уходили вниз от косы, где плавно Где по кручи, а внизу, куда ни глянь, на многие километры расстилалась тайга, перемежавшаяся обширными прогалинами, кое-где перерезанные тёмно-синими полосами нешироких, мелких речек. Егоны амазонки стояли плечом к плечу, глядя в открывавшийся перед странниками простор так зачарованно и радостно, Словно ждали, что усмотрит отсюда крайны Шантарска. Мазур и сам поймал себя на мысли, что высматривает пижман, в котором он ни разу не был и плохо представлял, как городок выглядит. Нет ни следа человеческого присутствия. Ветер здесь на вершине дул сильнее, навстречу с юга. За всё время, что они тут простояли, ни разу не переменился. Как из-за четыре последних дня. Нет, на юг пожар не пойдёт, будет распространяться с ветром. Складывайте пожитки вот туда, под сосну, сказал Мазур, решившись. Будет вам рыбатёнка. Он заранее наметил место, где предстоит спускаться на равнину, и честно предупредил, что потребует потом выложиться до предела. Вернувшись метров на триста, по своему же следу туда, где деревья стояли густо, принялся за работу. Драли бересту, где ножами, где руками, а мазонки моментально обломали ногти. Еще до, прежде того, помаленьку приходившие в жалкое состояние, но мазур был беспощаден, да и они сами уже малость одичали, так что обошлось без лишних трагедий. Попутно ломали сухие ветки, кустарники, молоденькие деревца, засохшие в тени взрослых собратьев. Их моментально можно было опознать по рыжей хвои. Труднее всех, как он сам считал, приходилось именно ему. И ломай, дери, таскай и руководи, да еще и прислушивайся к окружающему, не снимая с шеи автомат. В самой чещобе сложили несколько куч. В душе у Мазура стоял тягостный осадок. Никогда не думал, что придётся вот так своими руками поджигать тайгу. Но он слишком хорошо помнил телерепортаж месячной давности, помнил, сколько людей и техники было брошено тушить, какое столпотворение поднялось, а ведь тот пожар отстоял ещё дальше к северу восточнее, правда. И Прохору удастся напакостит, если повезёт. Да и прикикнет по неволе Прохор. И им пойдёт на пользу, никто не станет задавать лишних вопросов о борванных людях, вышедших из тайги. Вот только легенду надо продумать поискуснее. Татуировки, чёрт, ты на руках ничем не прикроешь. Завязать разве что, сославшись дожоги. Мысленно извинившись не перед кем-то конкретным, а перед всей тайгой сразу, он подпалил свёрток бересты. Быстро разгорелось. Мазур сунул Импровизированный факел в кучу сушняка и бересты, наваленную вокруг могучей сосны, окружённой тесным чистоколом молодняка, вспыхнул, загорелось. Он бросился к остальным кучам, горько подтрунивая над собой: "Прометей, хренов!" Трещало пламя, на фоне рыжих, мечущихся языков чёткими геометрическими линиями вытянулись тоненькие молодые деревца. Вторая и они вспыхнули как солома, треща, сгорала хвоя. Понемногу занималась толстая кора высоченных сосен, и уже пылали затесавшиеся среди них берёзки, особенно ярко пылахали две голых жёлтых, высохших с корой, давно ошкуренных трудолюбивыми дятлами. Сама береста уже давно горела, свиваясь в почерневшие трубочки. над головой просветели крылья, стайка каких-то птиц торопилась спасаться. Медведя жалко, подумал Мазур. Ничего, а восью идёт. Там вроде озерцо виднелось, может, пересидит. Разгорелось на славу. В лицо пахнуло сухим жаром, и он отступил навстречу ветру, летевшему с юга, неспешно раздувавшему огонь. тяжело откатывавшему пожар к северу пламя уже стояло сплошной стеной юрко прокатывалось по сухому кустарнику трещало выило брызгало горящими каплями сосновой смолы лезало стволы пыталось пробиться к кронам давно пора было смытаваться но мазур стоял и заворожённо смотрел на огонь поддавшись загадочному инстинкту Опомнился. Огонь уже появился и справа, и слева. Кинулся бежать назад к откосу, где ждали женщины.